Таран плюс Наденька. Глава пятая. Доброе утро. Стас грёб девушку в ахапку и притянул к себе, закинув ногу на её бедро. Доброе. Надя смущённо уткнулась носом в подушку. Да, ей давно не 17 лет, но то, что она вчера пошла на поводу своих желаний, для неё было в новинку. Это случилось впервые. Казавшееся ночью естественным и нормальным, с утра виделось одной огромной ошибкой. приятной ошибкой, которая щекочет своим дыханием волоски на её шеи и невесомо целует, прокладывая дорожку вдоль позвоночника. Надя давно не верила в истории про золушек. Как известно, принцам на всех не хватает, и они женятся исключительно на принцессах. Редкая женщина сможет забыть о проведённой ночи с мужчиной, тем более с тем мужчиной, который будет маячить перед её глазами ежедневно. Мы опаздываем на завтрак, шептал Стас. Идём в душ. Иди первым, отозвалась Надя. Стас не придал значения тихому разочарованному тону своей помощницы и поспешил воспользоваться предложением. Как твои ножки? спросил он, пока спускались по лестнице. Хорошо, болетки такие мягкие, что практически не чувствую, где натёрла кожу. Не забывай, мы ещё пара, напомнил Таран и обхватил девушку за талию. Стас толкнул дверь в зал ресторана. «А вот и Наденька, и носки с надписью!» — воскликнул Вихров. «Только медведь с медведицей ещё не проснулись, но им-то простительно. А вы что так долго? Ушли же практически первыми с праздника!» «Приз распевали!» — ответил Стас и помог девушке сесть за стол. «Кофе?» «Да, спасибо!» Лариса Тимофеевна с чашкой в руках встала со своего места, оставляя тараканова-старшего и... И недвусмысленно, постучав пальцем по плечу Вихрова, попросила пересесть. "Ох, Надьюша", поставив чашку, она всплеснула руками. "Какой красивый отель, мне очень понравился наш номер. А у вас красивый?" "Да, спасибо, Лариса Тимофеевна. Просто замечательный отель", ответила Надя. "А вид какой замечательный". Женщина продолжила беседу и вопрошающе смотрела, ожидая подтверждения. Да, восхитительный. Вновь согласилась Надя и спряталась за чашкой кофе. Милая, у тебя всё хорошо? уточнила Лариса Тимофеевна. Да. Девушка изобразила на своих губах тёплую улыбку и продолжила ковырять омлет. Хм, задумчиво протянула женщина. Хм, протянула ещё громче и посмотрела на Тарана, набивая рот и тщательно пережёвывая омлет. Надя спаслась от дальнейших расспросов Ларисы Тимофеевны, которая оказалась женщиной сообразительной, и перекинулась на родителей Василисы. Мысли не покидала фраза, сказанная мужчиной: "Не забывай, мы ещё пара". Она неприятно кольнула сердце, хотя и не стоило ожидать чего-то другого. Ещё противно разносилось эхо в голове, не давая ни минуты насладиться вторым праздничным днём. Годами отрепетированная улыбка приклеилась к лицу девушки и служила щитом вплоть до того момента, как автомобиль остановился у её подъезда. Завтра можешь не выходить. Отдохни и спасибо за помощь. Николай, помоги Надежде Игоревне, распорядился Таран. Кинув сумку с вещами в угол комнаты, Надя Наскора приняла душ и решила забыться сном. Усталость взяла своё. Девушка моментально уснула и поднялась ближе к обеду. Удивляясь тому, что не сработал её биологический будильник, не подводивший её ни разу. В вторую половину дня она посвятила домашним заботам. Поменяла постельное бельё, пропылесосила и помыла окна, приготовила есть на несколько дней вперёд. Занималась всем, что угодно, лишь бы не останавливаться и не думать о прошедших выходных. К следующему рабочему дню Надя готовилась с особой тщательностью. Почему-то захотелось надеть новую блузку, пылившуюся вторую неделю в шкафу, и туфли на самых высоких каблуках, так подчёркивающие красоту её стройных ног. Уделить внимание волосам больше, чем 5 минут, и уложить идеальными локонами. Рассматривая себя перед выходом в зеркале, Надес несходительно улыбнулась отражению. Превратилась в одну из тех охотниц, о которых рассказывала Лариса Тимофеевна. Рассортировав документы, скопившиеся за понедельник на рабочем столе, разложила их по папкам и оставила на столе начальника. Заказала обед, уточнила время встреч с парой человек и разрешила сварить себе кофе. Гол ластаса заставил Надю отставить чашку в сторону и внутрь не подобраться. Как будет выглядеть их первая встреча в формальной обстановке? Мужчина разговаривал по телефону. Да-да, согласен. С этой фразой он вошёл в приёмную. «Доброе утро!» — приветливо улыбнулся. Таран протянул охапку у жёлтых лилий и, склонившись к уху, прикрыв ладошкой телефон, прошептал. «Ещё раз спасибо!» «Тогда до завтра!» Обратился уже к собеседнику, находящемуся на другом конце провода. «Кофе!» — шепнул, закрывая дверь и даря Надежде ещё одну лучезарную улыбку.